кающему и повинующему милосердие. А вот старцам пора бы обрезать перья и поубавить пуху, вставил в пол голоса в тон государя Петр Андреевич, почуявший в мягком голосе государя сожаление к сыну, и у которого мелькнул в голове вопрос, а что, если царевич спасется? Каково тогда будет лично ему? «Не будут летать скоро, скоро», Закончил государь, принимаясь писать инструкцию Брюсу и Астерману. По окончании розыска, для обсуждения преступлений подсудимых и определения им наказаний, государь назначил особый верховный суд из высокопоставленных особ, которых он назвал своими министрами. В состав суда поступили князь Иван Федорович Рамадановский, генерал-фельдмаршал Борис Петрович Шереметьев, граф Иван Алексеевич Мусин-Пушкин, генерал-адъютант граф Федор Матвеевич Апраксин, вице-канцлер граф Гаврил Иванович Прозоровский, барон Петр Павлович Шафиров, Алексей и Василий Салтыковы. Не было никого из рода Долгоруковых, Нарышкиных, Голицыных и Гагариных, Вероятно, по родству с некоторыми из подсудимых. Не вошел также и Петр Андреевич Толстой, вероятно, по деятельному участию в розыске. Верховный суд, вследствие настоятельных понуждений царя, имел только два заседания, но успел рассмотреть все следствие о винах почти полусотни лиц, взвесить относительную важность преступлений и определить соразмерные кары. По делу царевича, Первым по очереди и по важности обвинений стоял Александр Васильевич Кикин. По рассмотрении показаний обвиняемого и улик господа министры присудили учинить ему смертную казнь жестокую, а все его движимое и недвижимое имение взять на его царское величество. Суд в постановлениях своих, как видно, различал два главных вида смертной казни — жестокую и и простую. К первому принадлежали колесование и посажение на кол; к второму — отрубление головы. Александру Васильевичу назначили колесование. Затем, к простой смертной казни, господа министры приговорили Федора Дубровского, которому царевич перед своим отъездом высказал намерение бежать и который не донес об этом своевременно. Впрочем, приговор над дубровским исполнен не был, так как государь приказал перевести дубровского в петербург вместе с другими прикосновенными к делу царевича для окончания там следствия новым розыском. покончив с кикиным и дубровским суд обратился к рассмотрению вины князя василия владимировича долгорукова. по оговору царевича князь василий оказывался виновным в участии к нему выразившемуся в словах «И давай писем хоть тысячу, когда еще что будет», следовательно, как будто бы в наклонении царевича к отречению, именно с целью впоследствии отказаться от отречения. Однако ж этот оговор суд признал еще недостаточную уликую ввиду доказанного намерения царевича и Кикина умышленно навести ложное подозрение на князя признавая вследствие этого участия подсудимого к царевичу сомнительным, господа министры, не определяя сами наказания, передали это обстоятельство на высокое его царского величества рассуждение. Что же касается додерзновенных выражений Василия Владимировича в разговоре с Вороновым, в которых будто князь называл царевича дураком за возвращение в Отечество, то за эти слова – Суд нашел князя Василия, достойным лишения чина, всего движимого и недвижимого имения и ссылки. Более пришлось поработать Верховному суду по Суздальскому делу, оконченному и производством совершенно полному.